Глава 29. Пес преисподний. Одежда сотника оказалась великоватой, однако выбирать не приходилось. В одной рубашке передвигаться по храму было бы непрактично. Сначала Антон, преодолевая брезгливость, попытался снять с потерявшего сознания предводителя ха штаны и куртку — Потом решил осмотреть апартаменты сотника вместе с волком и был вознагражден, обнаружив хитроумно запрятанный в стену шкаф. Вскоре он стал похож на одного из хранителей храма. Не хватало только бороды и усов. Для Валерии нашелся черный плащ, напоминавший монашеский шушпан, который скрыл ее мирской наряд, так что и она не сразу бросалась в глаза — особенно издали, встретя им на пути служитель храма. Но обошлось. Коридоры огромного здания были, на удивление, безлюдны, будто его население вымерло. Однако обострившееся чутье Громова подсказывало ему, что это далеко не так. Храм жил своей размеренной, таинственной, мистической, мрачной жизнью и не обращал внимания на то, что творилось в его отдельных помещениях, оставаясь при этом опасным и зловещим, скрывая в неведомых глубинах дремлющие или занятые своим делом недобрые силы. Одну из этих сил Антон чувствовал как натянутую до предела дымящуюся струну, готовую вот-вот лопнуть, но понять, что означает эта струна, не мог. Скорее всего, это был луч, Внимание какого-то местного колдуна, обитающего в храме. И будь Антон один, он, может быть, и решился бы проверить свое предположение. Но рядом была Валерия, поверившая в избавление от кошмара, и все мысли Громова занимала проблема побега. Пока что им везло. С момента выхода Антона из темницы прошел всего час времени, А он уже нашел Валерию и избавился от главного охранника обители, демона, возомнившего себя великим мастером боя. Однако фортуна, как известно, богиня ветренная и капризная, не позволяющая успокаиваться на достигнутом. Ее интерес следовало подогревать все время. И Антон принялся искать выход из создавшегося положения — мгновенно прокручивая в сознании все возможные альтернативы и безжалостно отбрасывая их одну за другой. В конце концов остался только один вариант — положиться на инстинкты и чутье волка, посланца Владиславы или деда Евстигнея. «А там как получится», — вслух подвел итог своим размышлениям Антон. «Удача — удел смелых». «Ты согласна?» Валерия, удивительно похожая на прекрасную молодую монашку с сияющими голубыми глазами, подошла к нему, не опуская взгляда, положила руки на плечи, медленно проговорила. «Что бы ни случилось, ты должен знать. Я тебя люблю, Гром». «Я знаю», — кивнул Антон серьезно. «Ничего не случится. Мы будем вместе, обещаю». «Всегда?» всегда. Поцелуй был недолог, но чрезвычайно сладок и приятен обоим. Размыкать объятия никак не хотелось, однако время уходило. Антон затащил в келью сотника его великана-телохранителя, закрыл за собой дверь и поспешил за волком Владиславы, проникновенно объяснив ему задачу. — Веди к выходу, дружище! — «И постарайся пройти так, чтобы нас никто не заметил. Форштейн?» Понял ли зверь слова человека, было неизвестно, однако сразу побежал вперед к лестнице в тупике коридора, и это можно было расценивать как ответ. Горизонт здания, где находилась келья сотника, явно лежал ниже поверхности земли. Антон это чувствовал поэтому не сомневался в устремлении волка выбраться из подземелий наверх. Однако серый союзник пленников миновал один, второй, третий этажи и продолжал подниматься, пока Антон не остановил зверя тихим свистом. Освещение лестницы с поперечными площадками не менялось при подъеме с этажа на этаж. Внутри храма царил вечный полумрак — Подчеркиваемый редкими светильниками в коридорах, но все же у людей появилось ощущение раздвигающегося горизонта, и Антон понял, что они вышли в надземную часть здания. Ты куда нас ведешь, зверюга? Волк, оглянувшись на свист, по привычке показал зубы и снова начал подъем. Антон посмотрел на Валерию, чье лицо смутно белело в сумраке лестничного пролета, пожал плечами и полез вверх, веря и не веря, что волк знает дорогу и ориентируется в помещение храма. Он насчитал пять уровней здания, ни на одном из которых лесной хищник ни разу не остановился, когда, наконец, лестница закончилась, и они вышли в коридор верхнего этажа. Этот коридор был кольцевым, охватывая какое-то круглое помещение в центре здания, Антон на короткое время превратился в пустоту, включившую его третий глаз, и внутренним зрением определил, что перед ними основание купола, венчавшего здание храма, расположенного над центральным молельным залом, превращавшимся во время прихода Морока в зал мистерий и посвящения послушниц в жрицы. «Где мы?» Одними губами прошептала Валерия, зябко вздрагивая от волнения. «Это, скорее всего, апартаменты хозяйки храма», — так же тихо ответил Антон. «Я был здесь, вернее, внутри. Не понимаю, зачем он привел нас сюда». Волк тем временем потрусил по коридору влево, принюхиваясь к следам на плиточном полу, и остановился у двери вполне современного вида, обитой деревянными дощечками с какими-то выжженными знаками, складывающимися не то в геометрические узоры, не то в письмена. У двери была металлическая ручка, но браться за нее не хотелось. По внутренним ощущениям Антона дверь светилась изнутри угрюмым сиреневым светом. Она явно была закрыта с помощью заклятия замка. «Что будем делать?» Антон и сам хотел бы задать этот вопрос, но не успел, поймав своим третьим глазом сигнал тревоги. Кто-то большой и сильный поднимался по лестнице вверх, по-хозяйски, уверенно и целеустремленно, и от каждого шага, казалось, вздрагивал не только пол коридора, но и воздух, его наполнявший». Выход в коридор с лестницы со стороны двери в келью верховной жрицы виден не был из-за скругления коридора, но Антон не стал ждать, когда неведомый великан появится в пределах видимости и обнаружит сюрприз в виде троицы пришельцев. шипнув «Ждите меня здесь», он толчком воли приобрел саматву, состояние спокойствия, ясности и мысли, и полного отсутствия раздражения, и легким ветром переместился в точку, откуда становился виден выход с лестничной площадки. Человек, шагнувший с лестницы в коридор, оказался обычным монахом, хотя и без рясы. Антон уже привыкал называть про себя монахами служителей храма, носивших черную одежду и бороды. Но монах был не один. За ним в коридор вышел не слишком высокий, но чрезвычайно широкий, как бульдозер и такой же могучий с виду человек, одетый в тот же монашеский наряд. Лицо у него было плоское, с огромной нижней челюстью и расплющенным носом, заросшее редким черным волосом. Такое лицо мог бы иметь гигантопитек или снежный человек, «Сойди он с гор Тибета или помира и появись в центре среднерусских равнин». Но не челюсть привлекла внимание Громова, а глаза гиганта Питека, не просто пустые, мертвые, полные неодолимого равнодушия смерти. Таких глаз Антон не встречал ни у одного человека, даже у бандитов или отморозков». Живые люди таких глаз иметь не могли. Навьи, — пришла на ум догадка. Владислава предупреждала Илью о возможной встрече с Навьими-воинами. Это один из них. Монах, первым ступивший на плиточный пол коридора, почуял Антона сразу и даже успел выставить перед собой острый сук жезла силы. Однако и Антон, не потерял драгоценных мгновений, несмотря на интеллектуальный шок, овладевший сознанием при виде самого натурального зомби-солдата, которого в здешних местах называли «навья». Инстинкты, отточенные состоянием боевой пустоты, сработали без участия сознания. Нож, брошенный Антоном с расстояния в 10 метров, вонзился в руку монаха, поднимавшую жезл силы, заставив его выпустить суковатую дубинку. И хотя он тут же перехватил ее другой рукой, послать разряд не успел. Антон был уже рядом и ударом в переносицу отправил пожилого Ха в глубокий нокаут и еле успел увернуться от могучего удара, нанесенного идущим за монахом гигантопитеком с неожиданной, буквально противоестественной быстротой. Если бы не состояние пустоты, переводившее энергетику организма на более высокий уровень, позволявшее адекватно реагировать на любое нападение, делающее это нападение ожидаемым, Антон не смог бы сознательно отразить такой удар. Не смог бы он в течение долей секунды и разработать стратегию и тактику боя с человеком, который давно был мертв, хотя и действовал со скоростью компьютера. Теперь стратегию рассчитывала подсознание мастера, способное предвосхищать события, и ответ Антона был точен и единственно верен. Гигант успел сделать еще два удара, каждый из которых мог пробить тело человека насквозь, Промахиваясь на какие-то доли миллиметра, затем в один глаз его вошел второй метательный нож Антона, а голову от виска до виска пробил Рэмбо, нож выживания. И несчастный Навья, замороченный колдунами храма до полуживого состояния, тихо осел на пол коридора, потеряв способность видеть и рассчитывать свои действия, разрушенным теперь уже не только биологически, но и механически мозгом. Постояв над ним немного, с содроганием понаблюдав, как он пытается понять, что произошло, слепо ощупывая голову, Антон вернулся к спутникам. Сказал в ответ на вопросительный взгляд Валерии, «Все в порядке. Есть идеи, как открыть эту дверь». Валерия, поняв его состояние, покачала головой. «Если дверь заговорена, дотрагиваться до нее нельзя». Антон вспомнил о нокаутированном монахе. «Подожди-ка, есть идея». Он вернулся к лестнице, где поверженный Навья все еще шевелился, напоминая наколотого на булавку огромного жука. Смотреть на него было неприятно до спазма в желудке и привел в чувство бородатого ха не сразу сообразившего, что от него требуется. Антон помог ему встать и подвел к маявшейся от неизвестности Валерии и охранявшему ее волку. Монах немного оклемался, пораженный присутствием зверя, и даже попытался сопротивляться, но затих в железных руках Громова. «Можешь открыть дверь». Бородач посмотрел на Валерию, на Волка, покосился на Антона. Глаза его недобро сверкнули, но говорить он ничего не стал. «Повторить вопрос», — слегка нажал ему на предплечье Антон. Лицо Ха перекосилось, однако и на этот раз он не издал ни звука. «Он ничего не скажет», — покачала головой Валерия. «Отпусти его». «Чтобы он поднял тревогу». «Что ж, не хочет общаться, будем действовать по-другому. У нас мало времени». Антон вдруг толкнул монаха к двери с руническими письменами на ней, и тот, от неожиданности, выставив вперед ладони, коснулся ручки и деревянных планок. В следующую секунду произошло нечто необычайное. Дверь вспыхнула неярким зловещим зеленовато-сиреневым пламенем, Это пламя перекинулось на руки монаха, на все тело. Он закричал, дернулся несколько раз, словно попал под высоковольтный разряд и упал на пол окостенелой скульптурой со сведенными судорогой руками. Звук удара от падения его тела на плитке пола напоминал стук деревянного бревна. Похолодало. Дверь перестала светиться во всех диапазонах, Монах своим прикосновением разрядил колдовское заклятие, охранявшее покои Верховной Жрицы. Антон на всякий случай подцепил ручку двери суковатой дубинкой, оружием ха, и потянул к себе. Дверь с тихим стоном приоткрылась, и волк тотчас же юркнул в образовавшуюся щель, почуяв, что опасности уже нет. Антон подтолкнул вперед, замешкавшуюся Валерию, со страхом смотревшую на тело монаха, и они вошли в знакомые Антону апартаменты хозяйки храма, состоящие из трех комнат, одной из которых была спальня, и пока Валерия, ошеломленная великолепием и роскошью интерьеров, рассматривала покои верховной жрицы, Антон и Волк отыскали в спальне то, к чему стремился Огнеглазый помощник людей. Вход — в глубокий колодец, пронизывающий все здание храма сверху донизу и уходящий в неведомые глубины земли. Вход был замаскирован под зеркало. Им давно не пользовались, но все же Антон чувствовал, видел его ментальное свечение и в конце концов обнаружил бы колодец, но волк сделал это быстрее — Он знал, что и где надо искать. Подошла Валерия. «Такого богатства я еще не видела. Обрати внимание на кровать». «Обратил», — пробормотал Антон, вспоминая свое пробуждение на огромном мягком ложе. Старуха любит комфорт. «А это что? Колодец?» «Вероятно, спуск в подземный ход. Нам придется туда лезть. Видишь скобы?» «Неужели хозяйка лазила вниз по скобам?» «Может быть, и не лазила. Она колдунья и вполне способна использовать какую-нибудь хитрость». «Ковер-самолет?» «Может быть, и ковер, только без самолета. Или деревянный поддон в качестве лифта. Ну что, двинулись? Терять нам нечего». «А где волк?» Антон огляделся, позвал. «Ты где, серый?» Из соседнего помещения выглянула морда волка, скрылась, затем послышался какой-то стеклянный стук. Антон поспешил к выходу и увидел зверя, склонившегося над бутылкой с двумя горлышками. Волк пытался дотащить ее в зубах, но у него плохо получалось, бутылка была скользкой. — Брось ее, — строго сказал Антон, — это бяка. — Что это такое? — подошла Валерия. «Какое-то колдовское зелье. Старуха все время его глотала, когда...» «Когда что?» «Когда пыталась меня соблазнить, нехотя закончил Антон. Глаза Валерии стали круглыми. «Старуха пыталась тебя соблазнить?» «Она превратилась в девицу, весьма сексопильную, между прочим. В общем, это неинтересно, и ты все равно красивее». Как же ты вышел из положения? Неужто отказался от райского наслаждения? Антон нахмурился, посмотрел в глаза женщины, и та сразу перестала шутить. «Извини, глупая я. Представляю, что тебе пришлось пережить. Давай возьмем с собой эту бутылку, вдруг пригодится. Возможно, в ней действительно какой-нибудь эликсир молодости или бессмертия, или мертвая и живая вода. Зачем-то ведь понадобилось сделать. У бутылки два горлышка. Антон подумал, подобрал бутылку, на треть заполненную мерцающей искрами темно-зеленой жидкостью, и сунул в объемистый карман сотниковой безрукавки. Решительно двинулся в спальню. Пошли, время не ждет. Спуск в колодец по скобам не занял много времени и закончился благополучно, глубоко под зданием храма. Первой со свечой в руке, запас которых Антон обнаружил в одной из комнат жрицы, спускалась Валерия. За ней с волком на плечах двигался Громов, не чувствуя тяжести зверя, словно тот ничего не весил. Тоннель, в который врезался секретный колодец хозяйки храма, уходил в обе стороны, довольно широкий, в нем свободно могли разойтись два толстяка и высокий, так что даже Антон со своим ростом не доставал макушкой потолка. Стены тоннеля были сложены из грубо обработанных каменных блоков, изредка сменявшихся потемневшими от времени древними кирпичами. Пол был вымощен деревянными плахами, сухими и твердыми, будто уложили их совсем недавно, а потолок Представлял собой арочное перекрытие, с виду сделанное из пористого чугуна. Однако, постучав по нему костяшками пальцев, Антон понял, что это тоже дерево, только обработанное особым образом. — Куда теперь? — спросила Валерия шепотом. Таинственная атмосфера коридора, уходящего в темноту, заставляла ее нервничать. — Наш проводник должен знать, где выход. «Раз уж он так целеустремленно нарвался сюда». «А где он?» Как получилось, что они потеряли волка, ни Антон, ни Валерия не поняли. Он скользнул вперед в темноту подземного хода и не вернулся. Не хотелось думать, что он просто бросил спутников, посчитав свою миссию законченной. Еще большее неприятие вызывало мысль, что волк наткнулся на одну из колдовских ловушек, которые так любили мастерить все создатели тайных тоннелей и ходов, и погиб. Прошла минута, другая, третья, волк не появлялся, и на свист Антона, а также на тихий зов не отвечал. Глубокая тишина, царившая под землей, не нарушалась ни одним звуком, кроме дыхания людей. К тому же тоннель не освещался, как коридоры храма, заполненные плотным мраком до потолка, и ни в один его рукав идти не хотелось. Антон попытался с помощью медитативной пустоты сориентироваться в пространстве, проследить, куда ведет подземный ход, но больше, чем на полсотни метров его психозрения не хватало. Тоннель был весь пропитан магическим полем и тайн своих раскрывать не хотел. Тогда Антон вспомнил расположение комнат хозяйки храма, прикинул, как здание может быть расположено на земле, и решил, что если пойти влево, тоннель выведет их за пределы храма. Правый конец тоннеля, наверное, тоже вел куда-то в леса или под озеро, на берегу которого стояло культовое сооружение морока, но оттуда чувствовался слабый ток уныния и тоски, и дышать этим мертвым воздухом было противно. «Идем сюда», — сказал Антон, поворачивая налево. «Если определились неправильно, зверь нас догонит». Он не был уверен в своем утверждении, но его слова успокоили Валерию. По-прежнему в подземелье царила могильная тишина. Ни одно движение не нарушало мертвого спокойствия камня, настроенная на поиск опасности нервная система Антона — не подавало тревожных сигналов, и все же двигался он медленно, бесшумно, осторожно, чуть ли не ощупывая ногой каждую плаху пола. За полчаса они преодолели едва ли более ста метров пути, пока не уперлись в стену. Коридор здесь сворачивал вправо под прямым углом. Постояли, прислушиваясь к тишине и к своим ощущениям. Снова двинулись вперед, в круге тусклого света, отбрасываемого свечой, шли так некоторое время, чувствуя, как сжимается некая взведенная пружина неведомой западни. Потом Антон погасил свечу и далеко впереди увидел слабый отсвет в форме косой полосы. Валерия придвинулась ближе. «Что это?» «Там какая-то полость. Я чувствую. Но меня, честно говоря...» «Больше беспокоит другое. Почему нас не преследуют? А Ведь наверняка давно обнаружили наш побег». «Почему ты так думаешь?» «Охрана храма, та же спецслужба, она должна все время контролировать положение дел на объекте. А сотник, между прочим, ее руководитель. К тому же он знает кое-какие колдовские приемы и, скорее всего, уже пришел в себя». — Хорошо бы, конечно, ошибиться, но что-то мне подсказывает, что нас ждут сюрпризы. Антон оказался прав. Пройдя около двухсот метров, они обнаружили приоткрытую толстую деревянную дверь. Светлая полоса оказалась щелью, через которую в коридор сочился сероватый свет, а за дверью начинался грот С искрящимися отыне стенами, с озером посередине, освещенный все теми же светильниками фаллической формы, озеро в центре грота, диаметром около сотни метров, оббегала ровная дорожка явно искусственного происхождения, имевшая необычную насечку, похожую на отпечаток протектора гигантского толщиной в несколько метров автомобильного колеса. Чуть правее от того места, где пленники вышли в грот, дорожка расширялась и переходила в приподнятую над озером площадку, напоминавшую каменный подиум. И на этой площадке, освещенной яркими факелами с обеих сторон, стояла группа людей, среди которых Антон узнал свою недавнюю истязательницу, верховную жрицу храма. Самым странным во всем этом было то, что, заглядывая в дверь, Антон никого из людей не увидел, они словно выросли из-под земли, дождавшись момента, когда беглецы войдут в гостеприимно распахнутую дверь. Конечно, Антон догадывался о причинах своей слепоты, сработало, очевидно, одно из заклятий этого зала, подчинявшееся хозяйке храма. Но понимание ситуации уже ничего не решало, и он принял предлагаемые правила игры. «А вот и наши диверсанты», — с иронией сказала старуха, обращаясь к одному из спутников, одетому в серый костюм с ярким желтым галстуком, огромному, кряжестому, с большой круглой головой и тяжелым мясистым лицом. «Я же говорила, что сотник с ними не справится». «Не похож он на Витязя», — проговорил мужчина скрипучим голосом, разглядывая Антона. «Тот не попался бы в столь примитивную мышеловку». «Я не говорила, что он Витязь, хотя кое-какие задатки у него есть. Пожалуй, его можно будет оставить в команде «Ха». «В качестве Навья, к примеру, а дамочку я могу на время одолжить вам, Виктор Иванович, до посвящения». Оценивающий взгляд здоровяка переместился с Антона на Валерию. «В принципе, я не возражаю. Она действительно хороша. Приведите ее ко мне через пару часов». «Вы будете довольны». «Надеюсь». Антон и Валерия переглянулись. Женщина покраснела, понимая смысл сказанного, закусила губу. «Эй, вы там!» — негромко произнес Антон, делая шаг вперед. «Может быть, соблаговолить и поинтересоваться, хотим мы быть вашими подопытными кроликами или нет?» Атлет с круглой головой, заросший редким коротким волосом, посмотрел на него, как на пустое место, приподнял бровь, повернулся к верховной жрице. Мальчик жаждет отличиться перед девочкой. Развлекайся, хозяйка, а я пройдусь по территории. Что-то мне неуютно. Боюсь, твой сотник действительно запустил дела. Береги врата. Не волнуйся, депутат, здесь моя водщина. Здоровяк зашагал прочь, скрылся из глаз. Затерялся на фоне стен грота, будто растворился в воздухе, стал невидимым. Верховная жрица строго посмотрела на застывшую у двери пару, усмехнулась. «Не ожидал меня здесь встретить соколик? Неужели решил сбежать, не попрощавшись? Не понравилось мое угощение? Али я сама? Кстати, что вы все-таки искали на острове?» «Неужто и в самом деле камень?» Антон сделал еще один шаг, оценивая противника. Могучий мужик с внешностью борца и вальяжными манерами депутата Госдумы ушел. Но рядом со старухой стояли еще четверо, монахи в черном, скорее всего, охрана жрицы и небольшого росточка серенький незаметный человечек, внутри которого, по ощущениям Антона, локотала и бурлила грозная сила. Он был здесь опаснее всех, если не считать колдовских возможностей Верховной Жрицы. И еще один очаг опасности чувствовал Антон всей своей ощетинившейся психикой в озере. Кто-то огромный и глубокий, как черная бездна, затаился на дне и ждал только приказа, чтобы всплыть и уничтожить... «Всех, кто попытается его остановить!» «Что молчишь, воин? Язык проглотил!» Продолжала старуха. «Я же знаю, что вы искали камень с ликом беса, да не там искали, к сожалению. Ха -ха, здесь он лежит!» Кивнула она на подземное озеро, гладь которого не тревожила ни одна морщинка. «Даже не у стен храма, как вас ориентировал этот старый пень Евстегней. Хочешь посмотреть?» «Хочу», — сделал еще один шаг Антон, не обращая внимания на торопливый шепот Валерии. «Не ходи туда!» Старуха внимательно глянула на него с высоты подиума, покачала головой. «Э, да ты никак лелеешь надежду спасти свою кралю. Весьма благородно». Она повела рукой, и вокруг Антона образовалась огненная окружность. Вскрикнула в испуге Валерия. Языки фиолетово-синего пламени поднялись на полметра, но огонь был холодным. От него стыла в жилах кровь, и ноги отказывались повиноваться. Антон попытался бороться с гипнотическим влиянием заклятия. Понял, что даже из этого положения может метнуть нож — и сделал вид что сломлен пламя опало потом и вовсе исчезло теперь понял касатик в чьей ты власти понял понял покажи камень старуха дернула подбородком косо глянув на чернобородых охранников уведите ее в келью гостя двое монахов сошли с возвышения направились к пленникам Антон напрягся, понимая, что отдавать Валерию в руки ха нельзя. — А мне можно взглянуть на камень? — вдруг громко заявила Валерия. — Хоть одним глазком. — Любопытно все же, что это такое, врата демона? Или ты боишься, старая? Пелагея смерила женщину взглядом, нахмурилась, пожевала губами, кивнула своим слугам. — Приведите их сюда! Антон и Валерия в сопровождении молчаливых бородачей поднялись на площадку, подошли к краю, нависавшему над озером, где уже стояла верховная жрица. Маленький человечек с неприметным лицом посторонился, пропуская их вперед, и Громов снова почувствовал дремлющую внутри него силу. Это был непростой человек, а маг, и его следовало принимать в расчет в первую очередь, хотя Антон понимал, что шансов победить колдунов у него почти нет. — Ну, глядите! — усмехнулась Пелагея, складывая пальцы определенным образом и взмахивая рукой. «Свет — Свет! Воды озера посветлели, засветились изнутри. Впечатление было такое, будто его дно превратилось в один большой фонарь. Стали видны каждый бугорок, каждая трещина или яма, каждый камешек на дне огромной чаши, и среди россыпи камней, образующий какой-то сложный причудливый узор, Антон увидел пятиугольную зеленоватую плиту, с которой на него глянуло искаженное яростью лицо, человеческое и драконье одновременно. От него невозможно было отвести глаз — Так оно было отвратительно и прекрасно, и если бы не голос Верховной жрицы, раздавшийся над духом Антон, наверное, не смог бы самостоятельно выйти из транса, освободиться от гипнотического воздействия лика беса. Похоже, тебе нравится портрет нашего господина, а вот ты ему не нравишься. Видишь, гневается камень. Твоя энергетика слишком светла для него. А теперь я покажу тебе того, кто этот камень стережет, дабы у тебя не возникло желание его украсть». Пелагея достала из-под черной мантии большой медный крест, напоминавший несимметричную свастику. Левой рукой вытянула его вперед, правую сжала в кулак, так что персни на ее пальцах соприкоснулись — и образовали нечто вроде кастета. И, выбросив кулак в сторону озера, громко произнесла какое-то трескучее слово. Камни перстней испустили тонкие алые лучики. В воздухе резко похолодало. Откуда-то из-под купола грота на озеро посыпались снежинки. Воды озера вдруг спучились, приобрели форму рогатой головы без глаз и рта, Эта прозрачная водяная голова два раза повернулась вокруг своей оси, словно пытаясь разглядеть того, кто ее побеспокоил и бесшумно поплыла к людям, постепенно вырастая и темнея. Антон почувствовал болезненный удар по всей нервной системе, кипение крови, желание убить кого-нибудь, стереть в порошок, превратить в пыль, в ничто дыхание его прервалось лишь гигантским усилием воли ему удалось справиться со своей взбунтовавшейся от ментального взгляда жуткого существа психикой приветствую тебя я я нараспев гортанным голосом проговорила верховная жрица тебе нужна жертва я привела двух влюбленных дураков «Нежных и сладких! Ты останешься доволен! Бери их!» Старуха оглянулась на своих слуг. Те выставили вперед дубинки, подталкивая Антона и Валерию в спины к краю площадки. Дальнейшее произошло в течение нескольких секунд. Монах, подталкивающий Громова, вдруг выронил палку и сунулся головой вперед. В спине его торчала короткая металлическая стрела. Спустя мгновение упал и второй охранник со стрелой в шее. «Держись, мастер!» Послышался чей-то знакомый голос, вызвавший множественное эхо. И в гроте появился Илья в сопровождении Волка и Владиславы с арбалетом в руках. Свистнула еще одна стрела, находя висок, последнего чернобородого служителя храма. И одновременно с его падением Антон прыгнул к человечку за спиной жрицы, понимая, что он — ее главная ударная сила и защита. Атака длилась доли секунды. Старуха с крестом и светящимися перстнями еще только отворачивалась от вызванного ею демона, чтобы посмотреть, что происходит». Казалось, никто не сможет отреагировать на такое сверхскоростное нападение, которое предпринял Громов в состоянии боевой пустоты, но хрупкий с виду человечек успел отскочить, нанося Антону точный и звонкий удар-тычок в лоб, который оглушил его на мгновение. — Не меня, мастер! — услышал он тихий шепот, вернее, беззвучный ментальный шепот. — Ее! Антон снова попытался атаковать противника, не сразу сообразив, что тот обращается к нему, и в это время напротив них, над краем площадки, выросла водяная, быстро приобретавшая плотность голова демона. — Помогай! — руки маленького человечка уперлись в спину верховной жрицы. Антон присоединился к нему, чувствуя так, будто его руки... Окунулись в кипяток и толкнул старуху изо всех сил к бликующей, переливающейся всеми оттенками голубого и фиолетового цвета голове демона. Раздался страшный крик. Верховная жрица окунулась в приближавшееся слепое лицо того, кого она назвала Ягья, вызвав метаморфозу формы головы. Перстни на ее руке взорвались, Крест вспыхнул ослепительным малиновым светом, и тотчас же голова демона заколебалась, превратилась в клуб дыма и растаяла. Озеро погасло. На краю обрыва осталось лежать то, во что превратилась старуха, сморщенная мумия, в потерявший цвет монашеской мантии. Антон ошеломленно посмотрел на человечка, Не верю тому, что произошло. Только теперь, начиная осознавать роль неожиданного союзника, прохрипел. Ты... Вы, почему? Кто вы такой? Меня зовут Безымень. Отозвался тот тихим, тусклым голосом. Дернул уголком губ, обозначая улыбку. Хотя до смерти меня звали иначе. Почему вы помогли нам? Еще один бледный намек на улыбку. Скажите спасибо деду и встигнею. Года полтора назад он вдохнул в меня душу. С тех пор я, как это принято говорить, его агент, хотя работаю на хозяина. Морока? Морок не живое существо, энергоинформационная система, хотя может внедряться в любого человека. Я служу его эмиссару. «Кстати, у вас, кажется, появилась вещь жрицы?» Безумень с улыбкой показал пальцем на карман без рукавки Антона, где лежала бутылка с двумя горлышками. «Поосторожнее с ней. Это нергуна, субстрат жизненной силы и страшное оружие. Передайте бутылку и встегнею». Подбежал Илья, держа на прицеле арбалета фигуру слуги Морока, Быстро оглядел поля боя. «Вовремя мы успели, однако. Кто это? Познакомь нас». «Его зовут безумень Он помог мне». «Я видел, старуха вызвала древнего демона, изверга Ягью. Но тот предпочел сожрать ее саму, а не вас». «Так, господин Безумень, Не скажете, почему он это сделал?» «Желания демонов неисповедимы». Меланхолично ответил маленький человечек. — Кто-нибудь мне объяснит, кто такой изверг Ягья? — сердито сказал Антон. — Почему он изверг? — Демон Ягья, по древним поверьям, персонифицирует мгновенно возникающую и мгновенно уходящую страшную силу, — пришла в себя Валерия. — С ним нельзя вступать ни в какое общение без вреда для себя. — И это все? — «Я всего лишь историк, знаток фольклора». «Могу добавить», — вмешался в разговор Безымень, «во время последней битвы богов Ягья и его собратья были извергнуты Чернобогом как самостоятельные программы разрушения, закодированные словом Чернобога, то есть соответствующим заклинанием, которое стало известно черным магам благодаря мороку, «Слуги Чернобога». Но до нынешнего времени древние дожили не все, а Ягья, питающийся жизненной силой и душами людей, с санскрита его имя переводится как «жертвоприношение», был и вовсе единственным псом преисподней на земле. Когда-то он сторожил башню в царстве мертвых, служил мороку, но иногда кусал и своих — за что Морок перенес его на землю и усыпил до поры до времени. Верховная жрица храма не предполагала, что заклятие, пробуждающее демона, не гарантирует ей собственной безопасности. — Как все просто и понятно. Классный финал. — Еще не финал, — покачал головой Безымень. — Надо выловить со дна озера врата, И вынести из храма. Зачем? Мы уничтожим его здесь. Весь объем храма — по сути, одна большая магическая формула, охраняющая врата. Камень можно уничтожить огнем только вне защитной зоны. Забирайте его и уходите. Волк вас проводит. За стенами храма вас встретят. Кто? Еще один Витязь, ученик деда и Евстигнея. Он контролирует территорию и отвлечет эмиссара. Если за час вы не успеете унести врата, мой хозяин вызовет свой спецназ, и тогда... Понятно. Илья посмотрел на приблизившуюся к ним Владиславу. Но ведь в озере сидит Ягья. Он сыт. Прощайте. Почему бы вам не остаться с нами? Вместе будет легче пробиться на свободу. Вы и так справитесь. Мне же надо закончить одно дело. В храме живет советник Верховной Жрицы, черный маг Хрис. Его надо нейтрализовать хотя бы на полчаса. Илья и Антон переглянулись. Мы поможем. Не надо, каждому свое. Занимайтесь камнем. Безумень отступил на шаг, пошевелил пальцами рук и исчез. «С ума можно сойти», — всхлипнула вдруг Валерия. Мужчины посмотрели на нее, Антон обнял женщину, погладил по спине и отстранился. «Все будет в порядке, родная, нам осталось самое простое — выбраться отсюда». Он повернулся к Илье. «Как вам удалось нас найти?» «Потом расскажу, это целая история, надо поторопиться». Мне кажется, что я слышал выстрелы в стороне лагеря. Как бы на наших не напали хранители храма. — Кто полезет в озеро? — Старший по званию, — ответил со смешком Пашин, снимая с себя одежду. — Ты на подхвате. Женщинам в случае чего придется нас защищать. С этими словами он прыгнул в озеро, где жил пес преисподней, древний демон по имени Ягья. Не разбиравший ни своих, ни чужих.